Карл. В какое королевство отправляется принцесса в наше время на поиски прекрасного принца? Правильно, на сайт знакомств. В этот раз я закинула анкету на серьезный иностранный сайт и немедленно пришло письмо от него. «Привет, буду рад знакомству. Карл Вагнер, 58 лет. У тебя потрясающая внешность», И серьёзный взгляд на жизнь, судя по анкете. Я тоже не готов размениваться на пустые отношения. Очень хочу найти жену, друга, любовницу. Одним словом, любимую женщину. Я просматривала сообщения с утра, сидя за туалетным столиком. Чистая кожа без грамма косметики. Волосы убраны с лица кокетливой пушистой повязкой. Я приподняла бровь и подмигнула своему отражению. Из зеркала в ажурной оправе на меня смотрела статная, уверенная в себе женщина, которая знает, чего хочет. Мистер Вагнер верно почитал мой посыл. Что ж, место избранника вакантно. Я решительно покончила со всеми связями из прошлого. Почему бы и не Австрия? Представилась открыточка с венделями. Карл и Виктория Вагнер приглашают вас на свою церемонию бракосочетания. Виктория Вагнер. Звучит. Шутки шутками, а кто из девочек этим не балуется? Кто не примеряет на себя фамилию мужчины в день знакомства? Вскоре, в мой день рождения, курьер принёс букет из 150 красных роз. Сначала в голову закралась шальная мысль, а вдруг кто из бывших? Но нет. Никто из них не был готов бороться за меня. Зачем себя обманывать? Вика, эти цветы — отражение огня, что ты зажгла в моём сердце. Конечно, это был Карл. Переписка в WhatsApp стала регулярной, как и ежедневные звонки по телефону. Градус взаимной симпатии неуклонно повышался. «Слушай, я уже говорила, что не люблю долго переписываться», — сказала я при очередном созвоне. «Мы уже месяц общаемся. По-моему, самое время встретиться». «Конечно, Вика, давай. Выбирай место, кидай ссылку, я всё оплачу». «Вот так и надо. Так мне нравится». удовлетворенно отметила про себя обновленная я. Вирус, бушующий в мире, наложил ограничения на свободу передвижения. По крайней мере, в Европе. Но для любви нет преград. Уже на следующей неделе меня в почте ждал билет. Недельная поездка в Турцию. Я выбрала виллу у моря. Карл тут же оплатил бронь. Новая Виктория этому даже не очень удивилась. Неужели это была я, которая раньше прыгала на кровати и в восторге кричала из-за возможности отдохнуть с любовником в Корее. Ведь это так естественно и логично, купить для любимой женщины поездку на море, чтобы провести время вместе. «Привет! В жизни ты еще красивее!» Чуть полноватый мужчина с седыми висками в очках и с букетом лилии ждал меня в аэропорту. В его преданном взгляде читалось неподдельное восхищение. «Привет! Я рада, что мы, наконец, вместе!» Я говорила, что думала. Чувство лёгкости и правильности происходящего меня не покидало. По пути к нашему временному дому я украдкой изучала человека, который может стать моим мужем. Светлые брюки, лёгкий тёмно-синий пиджак, как у яхтсмена. Спокойная улыбка и безупречные манеры. Дорогая, надеюсь, перелёт не слишком тебя утомил. Я заказал нам столик на вечер в ресторане. но если хочешь, попрошу все привести в дом». Впервые мужчина не пытался манипулировать, не провоцировал меня, не заставлял быть в напряжении, ожидая подвоха. Приятное чувство, черт побери, предсказуемость, надежность, спокойствие. Неделя пролетела в блаженстве. Море, магазины, разговоры. Мы походили на европейскую пару, в которой мужчина и женщина, Размеренно и с чувством наслаждается друг другом. Карл предложил мне помолвиться. И мой палец украсил перстень от роберта Кавалли. Я купалась в лучах обожания. И никакой эмоциональной нервотрепки. По возвращении домой я объявила родным и друзьям о помолвке. И на какое-то время зажила своей обычной жизнью. Я как раз начала вести блог в Инстаграме. Вышла со своими психологическими консультациями в онлайн. Занималась саморазвитием, поддерживала сына в непростой период удаленной учебы. Карлу я сказала сразу, что мой лимит отношений на расстоянии – год. Дольше я ждать не готова. За это время можно решить все бытовые и бюрократические вопросы по свадьбе и совместной жизни. «Милая, полностью поддерживаю твой план», – с радостью согласился мой мужчина. писал и звонил каждый день раз в неделю присылал чудесный букет живо интересовался делами учебой сына а также регулярно высылал деньги на те или иные нужды в общем серьезные намерения были на лицо любила ли я страсти не было уважение уверенность благодарность я готова была строить семейное счастье на этих трех китах Зная себя и то, как я долго вхожу в эмоциональную привязанность, я не переживала. Была уверена в своем счастье с этим человеком. Через полгода общения на расстоянии он купил совместный тур в Арабские Эмираты. И я летела в это восточное царство, ожидая сказки. Ведь Карл поддержал мою прихоть провести ночь в отеле Парусе. И вот мы на месте. Персидский залив искрится роскошью с высоты птичьего полета. На четырнадцатом этаже одного из самых дорогих отелей мира у панорамного окна пара. Жгучая брюнетка в шелковом пеньюаре держит бокал с австрийским вином тридцатилетней выдержки. Голова покоится на плече мужчины. Его фигура излучает уверенность. Впереди новый виток жизни, новые повороты судьбы. Я уже привыкла ожидать в позе полной боевой готовности ее неожиданные зигзаги, которые зачастую приносили неприятные и обескураживающие сюрпризы. В этот раз все будет иначе. Я стала другой, я изменила свои жизненные сценарии. Через страхи, боль, разочарование и сомнения. И одному Богу известно, чего мне это стоило. Но я сделала это. Прошла достойно свой тернистый путь к звездам. По крайней мере, семь звезд отеля «Бурч-эль-Араб» уже в моих руках меня пронзило смутным воспоминанием из детства это же мой сказочный сон море шикарный отель принц я знала знала что все будет именно так я шла к своему счастью всю жизнь но где-то во всемирной паутине уже бежал электрический импульс скоро он превратится в короткое сообщение и тренькнет в телефоне моего жениха То, что я случайно увижу на экране, опять перевернет мою жизнь. Но в этот раз все будет по-другому. Оставалось три месяца безмятежного общения по телефону, интернету. Ведь после Объединенных Арабских Эмиратов мы опять были во временной разлуке. Шли месяцы. Наша виртуальная любовь продолжалась, но неумолимо приближался дедлайн. Я не собиралась нарушать свое обещание. Год отношений на расстоянии и баста. К тому же в последнее время душу начало скрести легкое сомнение. Что-то Карл не торопится присылать мне приглашение невесты. Мой жених, словно почуяв зарождавшееся во мне недоверие, предложил опять съездить в Турцию. Что ж, там и расставим знаки препинания, Какие повезет.